полковник Хиринельда Маркес встал и положил пистолет на стол. «Отправляйтесь в казарму», — продолжал полковник Аурелиано буэндия «Предстанете перед революционным трибуналом». Затем подписал декларацию и возвратил документы посланцам со словами. «Сеньоры, вот ваши бумаги. Пусть послужат общему делу». Спустя два дня полковник Хиринельда Маркес — обвинённый в государственной измене, был приговорён к расстрелу. На рассвете, изнурённый тяжкими бессонными часами, за час до казни полковник Аурелиано Буэндия появился в комнате, где лежала колода для пыток. «Комедия окончена, друг», — услышал полковник Херенельда Маркес. Валет отсюда!» пока москиты тебя не сожрали. полковник ринельда Маркес не мог скрыть своего презрения Нет, аурелиано, отвечал он лучше умереть чем видеть как ты делаешься подонком. И не увидишь, сказал полковник аурелиано Буэндия Натягивай сапоги и пойдем кончать с этой гнусной войной. Сказав это, он не знал, что легче начать войну, чем ее кончить. Ему понадобился почти год кровавых расправ, чтобы принудить правительство заключить мир на условиях, приемлемых для мятежников, и еще год, чтобы убедить своих сторонников в необходимости принять эти условия. Он прибегал к невообразимо жестоким мерам для подавления восстаний своих собственных офицеров, которые отказывались праздновать купленную победу, и даже призвал на помощь неприятельские силы, чтобы сломить их сопротивление. Никогда он не воевал с таким азартом, как теперь. Уверенность в том, что наконец-то он воюет за свое собственное освобождение, а не за абстрактные идеалы, за лозунги, которые политикам при желании ничего не стоит вывернуть наизнанку, наполняла его безудержным энтузиазмом. За 20 лет военных действий полковник Аурелиано Буэндия не раз бывал дома. Но эти мимолетные наезды, постоянное сопровождение охранников, орел легендарности, ослеплявший даже Урсулу, превратили его под конец в совсем чужого человека. Когда в последний раз он посетил Макондо и снял дом для своих своихтр сожительниц, то собственный дом посещал лишь время от времени, когда находил время прийти пообедать. Ремедиус Прекрасная и Близнецы, родившиеся в разгар войны, его почти не знали. Амаранта никак не могла сопоставить образ брата, который в юности мастерил золотых рыбок, с образом легендарного полководца, который отгородился от всего человечества трёхметровым пространством. Но как только стало известно о скором перемирии, и возможном возвращении полковника, возвращении обычного человека, которого можно просто любить. Сердца домашних не только очнулись от многолетней литургии, но воспылали при виде его с неожиданной силой. «Наконец-то», — сказала Урсула, — «в доме опять будет мужчина». Амаранта первой поняла, что он для них потерян, безвозвратно. Полковник Аурелиана Буэндия вернулся униженный, опозоренный, обвиняемый в том, что сделал войну чрезмерно жестокой лишь за тем, чтобы побольше взять за ее прекращение. Его знобило от лихорадки и от холода, и подмышками снова налились волдыри. За полгода до этого дня, еще только услышав о перемирии, Урсула открыла и подмила его спальню, затеплила в углах плошки с благовонным миром, надеясь, что он возвратится тихо встретить старость в компании замшелых кукол Ремедиус. Однако последними двумя годами он сполна рассчитался жизнью, в том числе и за постарение. И Урсула поняла, что он в доме долго не задержится. Если не война его возьмет, подумалась ей, возьмет смерть. мысль была настолько ясной, настолько четкой, что показалась пророческой.